9. Диана шагала по больничному вестибюлю, направляясь к лестнице, когда это случилось. Ночь сменилась днем и обратно, как будто включили и выключили свет. Это почему-то совсем не удивило Диану. По ступеням скатилась женщина в одежде хирурга. Она упала на колени и разрыдалась. Диана не стала тратить на нее время. Она отыскала нужную палату в западном крыле. Яника лежала на кровати, укрытая одеялом. Рядом замер Даги, один из волчьих детей. Они целовались, хоть и дрожали при этом, как зайчата в грозу. Вероятно, оба решили, что наступил конец света. Диана улыбнулась. Она так и не вошла, гадая, начало ли это больших чувств, или чувства уже гремят, как воздушные шары, наполненные оркестром. Поцелуи в любом случае лучше крови. «Пусть мир тонет в поцелуях», — с улыбкой подумала Диана. Она не отличалась особой сентиментальностью, но сейчас что-то поменялось. Диана вспомнила, как сама была девочкой-подростком, считавшей, что все можно решить одним только поцелуем. Диана вернулась в коридор и направилась по запаху сив. Она нашла ее на больничной крыше. Севграй задумчиво изучала небо, гротескная тень на холсте полуночи. Ночной ветерок трепал ее гриву, вычесывая едва заметные белые искорки. Диана много раз видела Севграй и даже охотилась рядом, хоть и ненавидела это. Но состояние нынешней Севграй определенно отличалось от состояния Севграй минувшей. «Я пришла покончить с этим, волчица!» — сказала Диана. Севграй не пошевелилась. Исходившие волны силы, которые ощутила Алва, слабели. Одно противостояние заканчивалось, и начиналось другое, более сложное, но вместе с тем и более простое. «Ты забрала у меня мужа и сына, явилась в нашу жизнь и разрушила ее до основания». «Женщина-волчица! Женщина-смерть!» Диана пыталась совладать с эмоциями, но они захлёстывали её. Голос сделался визгливым и ломким. «И продолжаешь забирать! Гребёшь и гребёшь своей ненасытной пастью! Гребёшь и гребёшь!» Рука с револьвером дрожала, но Диана нашла силы поднять оружие. Большой палец с щелчком отжал курок. Теперь для выстрела требовалось не так много усилий. Севграй не повернулась в ее сторону. Серо-серебристая волчица продолжала выглядываться в расчистившееся небо, высчитывая там звезды. — Ответь мне, ответь! — проорала Диана. — Ты хоть раз теряла столько же, сколько потеряла я! Ты хоть раз сожалела хотя бы один гребаный раз! «Я возместила тебе ущерб!» Слова Севграй с грохотом прокатились в голове Дианы, и она застонала. Следом пришли выпуклые и красочные образы. Алва, Ели, Яника. Волчица показывала Диане внуков. Разрыдавшись, Диана рухнула на колени. Рука с револьвером принялась выписывать пируэты, словно выискивая новую цель. Наконец, оружие выпало из дрогнувших пальцев Дианы. Дети любили Севграй. Они не знали другой жизни, без волков и луны, и им нравилась эта жизнь. Даже хмурая русская бабка заняла в ней положенное место. Диана разрыдалась еще громче. Перед ее лицом пролетел красный кленовый лист, заброшенный ветром на самую крышу. Промелькнул и растворился в небесной темени. Лист был маленьким и ярко-алым, будто детская ладошка в крови. Диане вдруг сделалось жутко. И еле мертв. Он соединил ульфгрима и судьбу. Диану как будто шарахнуло электричеством. Она даже толком не поняла, что сказалось Севграй, кроме того, что еле умер. Слезы мгновенно высохли, Диана подхватила револьвер, с абсолютно дикарским воплем принялась щелкать спусковым крючком. На крыше прогремели шесть выстрелов, и каждая серебряная пуля нашла свою цель. Гривасевграй взметнулась там, где пули с чавканьем вошли в плоть. Шерсть в тех местах перекрасилась, повторяя цвет недавнего кленового листика. Севграй не шелохнулась, словно ее это не касалось. Она по-прежнему наслаждалась звонким ночным небом. Потом ее крупная голова повернулась к холму, возвышавшемуся посреди бывшего городского парка. Диана вскочила и побежала к Севграй, чувствуя под собой ног. Налетела, обрушилась вихрем, в котором вертелись обиды, крики, желания, погасшие мечты. Наверное, Диана могла обернуться волчицей, но это было делом женщины, потерявшей слишком многое. Так что Диана осталась человеком. Она не умела драться, но сейчас вложила в кулачки всю доступную ей силу. Бум-бум! Руки барабанили по густой шерсти, иногда попадая в область ран. От серебряных пуль не было никакого проку. Обессилев, Диана рухнула на севграй. Месть, которая нашла годами, закончилась вместе с потоком слез. Диана куталась лицом в серо-серебристую шерсть и без остановки рыдала. Она потеряла одну семью и сейчас всеми силами пыталась разрушить вторую. Севграй мягко отступила и потрусила к краю крыши. Через мгновение огромная доисторическая да волчица грациозно спрыгнула с карниза, будто сманенная кошка. Диана осталась на крыше одна, совершенно разбитая и ничего не понимающая.